Время пощадило Петровку, в отличие от тех же Причистенки, Остоженки и особенно Тверской. Она не знала переименований, основательной реконструкции. Находясь в центре города, улица не стала парадной и элитной. Поэтому в советские годы, да и в наше беспощадное время, сохранила старомосковский дух. Во многом это произошло благодаря старинной обители, давшей Петровке название – Высокопетровскому монастырю. Вы частично видите купола и стены монастыря справа, если стоять лицом к Петровке. Его основание связано с именем святителя Петра, митрополита в Руси, который в 1325 году перенес первосвятительскую кафедру из Владимира в Москву, положив тем самым начало возвышению будущей столицы и московского князя Ивана Калиты. Самая распространенная версия состоит в том, что Петровский монастырь, освященный первоначально во имя апостолов Петра и Павла и поэтому называвшийся Петропавловским, повелел заложить в 1326 году Иван Калита. По легенде и записи в степенной книге незадолго до этого князю Ивану Даниловичу, охотившемуся на берегах Неглинной, было видение. Высокая гора, покрытая искрящимся снегом, затем снег растаял, а гора исчезла. Князь рассказал о видении митрополиту Петру, и владыка дал такое толкование. «Снег — это я. Я скоро приставлюсь. А ты возвысишься своими делами, но придет и твое время. Умрешь и ты». Петр скончался через год, в декабре 1326 года. Тогда же Иван Калита заложил обитель на месте привидевшейся ему снежной горы, А через 14 лет умер и он, действительно прославив свое имя, свой род и свой город. Как мы уже знаем, Петровский монастырь был староживым. Он сильно пострадал от татарских полчищ, а пожар 1492 года причинил ему такие повреждения, что требовалось восстанавливать обитель почти заново. В 1514 году старый деревянный собор был разобран. И на его месте итальянский архитектор Оливис Фрязин за три года выстроил новый каменный, освященный уже во имя святителя Петра, митрополита московского. Предположительно, тогда монастырь стал именоваться Высокопетровским, так как находился на окраине стоявшего на крутом берегу Неглинной села Высокая. С конца XVII века древняя боголюбская церковь монастыря стала усыпальницей рода Нарышкиных. Эта боярская фамилия и прежде всего царица Наталья Кирилловна сделали значительный вклад в обновление обители. Не жалел средств для этой цели и Петр I. Это он восстановил Боголюбскую церковь, ставшую сыпальницей рода его матери, и основал церковь преподобного Сергия Радонежского в память о своем спасении в Троице-Сергиевой лавре во время стрелецкого бунта в 1682 году. При Петре в монастыре появился и новый собор во имя митрополита Петра, возведенный на месте постройки Алевиза Фрезина и красивые стены, дожившие до наших дней. В 1812 году в монастырь ворвались французские солдаты. Их главным штабом стала Боголюбская церковь. В поисках сокровищ они вскрыли и разграбили захоронения Нарышкиных и других знатных дворянских семей. А наполеоновский маршал Мартье, назначенный военным губернатором Москвы, здесь приговаривал к смертной казни москвичей, обвиненных в поджогах. Перед монастырской стеной, выходящей на бульвар, захватчики расстреляли 13 человек и повесили их на фонарных столбах. В 1926 году монастырь был закрыт. В палатах открыли шляпную мастерскую и чайную, в Сергиевской церкви – спортивный зал, а в братских кельях разместился Государственный литературный музей. В Петровском же соборе устроили склад художественных фондов. Но вот в чем особенность истории Высокопетровского монастыря. Несмотря на советские антирелигиозные преобразования, духовная жизнь здесь не была прекращена полностью. Благодаря настоятелю обители, Владыке Варфоломею какое-то время в монастыре практически подпольно существовала духовная академия. Стоит ли говорить о том, какой это был риск? В 50-е годы началась медленная реставрация, а в 1992 году в возрожденной обители состоялось первое богослужение.